Глава 17 Игорь выбрал удивительно уютный ресторан, который был наполнен умопомрачительными запахами. Живот сразу же напомнил, что он бы не прочь чем-то перекусить. Так что, как только мы сели за стол, уткнулась в меню и выбрала себе легкий, но сытный ужин. Мужчина напротив меня тоже сделал свой заказ, сложил руки в замок и очень внимательно посмотрел на меня. «Хочешь, расскажу о своих приключениях?» – спросил он хитро. «Ты еще спрашиваешь. Да я весь день только и ждала этого рассказа». Возмутилась я, на что Игорь просто рассмеялся. «Мне продали часть бизнеса. Буквально за копейки», – похвастался он. «Всего лишь нужно было сообщить, кто и какой вклад вносил в развитие бизнеса. Попался мне очень толковый адвокат который быстро и подробно рассказал, что потом будут иметь бывшие родственники и от чего отказываются сейчас. На самом деле, они бы и правда больше не получали такой большой процент от прибыли. Мне кажется, их бы быстро слили за профнепригодность. Я подперла щеки руками и внимательно слушала, как Игорь боролся с теми, кто хорошо на нем ехал долгие и долгие годы. А вообще вся эта неприятная партия была разыграна еще для того чтобы его бывшая жена успела прилететь в город прийти в офис и устранить конкурентку как оказалось она надеялась и верила в то что все еще можно вернуть былые отношения немалую роль в ее возвращении да и в общем-то во всех делах сыграла Галина, которая постоянно за всеми следила, собирала сплетни и торжественно их отдавала третьим лицам. Единственное, чего она не знала, что босс собрал еще одну команду, только на этот раз молодых, амбициозных и креативных людей. Вложился в новое дело. Собственно, для этого пришлось пожертвовать недвижимостью. Зато потом сложенные средства оправдались. Мужчина купил себе новое жилье – а от старого избавиться, как избавляются от ненужного прошлого. Конечно, я когда узнал, что Олеся прилетела, да еще и в офис пришла, сильно удивился. А потом мне ребята позвонили и сказали, что ты заявление на увольнение написала. И случилось данное событие именно тогда, когда бывшая была в городе. Совпадение не верил. Так что мне прислали записи с камер видеонаблюдения. И вообще... Ты разве не знаешь, что по чужим ящикам стола лазать нехорошо? На это я только развела руками. Мол, грешна, но просить прощения не стану». Также Игорь рассказал, что как только забрал ту часть бизнеса, которой ему не хватало, сразу же заключил сделку с покупателем, который был очень даже рад, что теперь все попадет в его руки. «На днях сделка будет завершена, и обратной дороги не будет». И вот я только прилетел, а мне уже звонят и говорят, что готовы отдать мои деньги обратно, лишь бы я все вернул так, как было. Моя челюсть непозволительно сильно упала вниз. «В смысле? Передумали?» – не поверила я. «Ага», – рассмеялся Игорь. «Может быть, на семейном совете решили, что слишком легко я отделался?» «В общем, предложил им обратно все выкупить, но по цене мы не сошлись». Тут уж я расхохоталась, потому что Игорь по-любому заломил огромную сумму. Пока разговаривали, принесли ужин. «Слушай, вкусно?» – произнесла, когда съела плавину тарелки. «Мне тоже нравится», – улыбнулся мужчина. «Но твой борщ все равно лучше». Прекрасный день закончился прекрасным вечером. Я вот, к примеру, поняла, что как только ремонт в квартире Игоря завершится – он заберет меня с собой. И зачем, спрашивается, я вещи разгребала, если снова будет переезд? Ну и приключения у меня на ровном месте, ничего не скажешь. В субботу утром мы спали до победного конца, как говорится, и отдохнула, выспалась, наполнилась силами для нового рывка. А силы нам были нужны, а еще пустые животы, потому что мама всегда гостей кормила на убой. Так что сегодняшний обед будет именно таким же. Перед гостями мы заехали в магазин, где мужчина купил огромный букет моей маме, хороший и дорогой напиток моему папе, а брату, как главному сладкоежке нашей семьи, досталась коллекция дорогого шоколада. Уже подъезжая к дому, разволновалась почему-то я, Получается, везу мужчину знакомить с родителями. Первого, вообще-то. А точно ли так? Точно ли он от меня не убежит?» Покосилась на Игоря, который парковал машину. «Ты сейчас так на меня посмотрела, словно я тебе должен», — пробормотал он. «Все, что должен, прощаю». От чистого сердца произнесла я. «Ну и хорошо, а то стало немного не по себе». Квартира родителей была наполнена запахами. Мама быстро выбежала из кухни, вытирая руки полотенцем. «А мы вас ждали», — торжественно произнесла она, быстро рассматривая моего спутника. «Игорь», — представился босс и протянул маме букет. Она даже покраснела от удовольствия, принимая подарок. «О, Игорек пришел!» Папа был, как всегда, прост на слова Поэтому мужчины пожали друг другу руки, а после и отец радостно принял свой презент. «Оставлю для больших праздников». «А сегодня?» – воскликнула мама. «А сегодня молодые на машине». Папа подмигнул нам и быстро понес свой напиток в кухню. «Все понятно. Сейчас куда-то спрячет, чтобы потом в торжественный момент выставить на стол со словами. От сердца отрываю». Мне было слегка неловко и даже страшно. Именно тогда на моем пути и стали появляться предметы, через которые я начала спотыкаться. Чудо мне обварилось кипятком, так как перепутала кран с горячей и холодной водой. Потом под моими ногами оказался тапок. Присядь, попросила меня мама и усадила за стол. Не съедим же моего? Точно? Зачем-то спросила я а Игорь улыбнулся и занял место рядом со мной. Точнее и быть не может. Ладно, надеюсь, все пройдет очень хорошо. Мишка опоздает, произнес отец, так что начнем без него. Мне бы хотелось узнать, удалось брату поговорить с родителями или нет, поняли ли они друг друга. Но пока же мама поставила в центр стола свое фирменное жаркое, рядом томилась картошка, был накрошен салат, доставленный из погреба на стол соленья. Это еще малая часть, которую я успела заметить. Кажется, нас еще ждет рыбный пирог, а может быть и мясной. Не удивлюсь, если будет и то, и это. Пока кушали, много разговаривали о работе, о новом месте, о его перспективах. Я восхищалась коллегами и атмосферой внутри офиса. Игорь больше про продвижение и перспективы говорил. Как бы, между прочим, мужчина обмолвился, что я его приютила у себя, пока он будет делать ремонт. «Ремонт — это хорошо», — заметил папа. «Затратное это дело», — не согласилась мама. «Зато у Маши будет свой кабинет», — объявил мой начальник. А над столом повисла пауза. Уже даже комнату выбрала для этого. На меня мужчина посмотрел с умилением во взгляде, Родители настороженно-радостно. «Это получается», — продолжила мама, «что ваша Машенька мне настолько нравится, что буду ей предложение делать», — произнес начальник, а я даже вилку из рук выронила. «Гостям», — обрадовался отец, «Миша придет». «Предложение — это хорошо», — потерла руки мама. «Надо хороший день только выбрать». «Рождество», — уточнил мужчина, Он-то хитрый, дает родителям фору на то, чтобы они дочери приданное приготовили. Да и потом, ремонт еще не завершился. «Идет», — решила мама. «А ты что скажешь? Этот вопрос был адресован мне». «Я немного в шоке», — честно призналась, на что Игорь меня приобнял, поцеловал висок и заявил. «Ничего, время привыкнуть к этой новости есть». «Да». Новость стоит того, чтобы к ней привыкнуть. Тема работы сразу же была забыта, зато сразу же началось обсуждение темы свадьбы. Еще бы одна единственная и неповторимая на всем белом свете катастрофа Овечкина должна была сменить фамилию. Игорь терпеливо отвечал на мамины вопросы, рассказывая о том, как себе представляет наше бракосочетание. Мама же мысленно вела подсчет гостей, которых бы хотела видеть. Игорь рассказывал про машины и место проведения мероприятия, что знает и фотографа, и даже того, кто будет развлекать гостей. «Машуль», — подал голос отец, — «а ты-то чего хочешь?» Мама остановилась на половине фразы и повернула голову в мою сторону. Ее открытый до этого рот захлопнулся. «Увлеклись». «Признался Игорь. Размечтались. Ну?» – проговорила мама. «Жги. Жечь ничего не буду. На всякий случай предупредила я, потому что члена вредительством в собственном доме заниматься не хочу. Гостей бы поменьше, мам. Я половину из родственников не знаю, так что список сильно проредим». «Хорошо», – согласилась она. «Давай только большой концерт не устраивать с музыкантами, певцами, каскадерами и так далее», попросила уже Игоря. «Тамады хватит». И певца одного внес встречное предложение мужчина. «Хорошо». «Ну вот», — обрадовался папа, «а то все решили без невесты. Будьте уверены, в день свадьбы все вообще иначе получится». Я захихикала, потому что уже ничему не удивлюсь. «А вот и машина Мишина приехала», — проговорил папа. «Он тоже не один». «Ну что, дети?» — проговорила мама. «Двигаемся. Нужно всех разместить. Как раз узнаем, с кем ему помощь наша нужна». «Ага, значит, рассказал. Посмотрим, как ребенок отреагирует на новую семью, в которой его уже приняли. Сам-то он примет. Сможет ли?» Мишка поднялся в квартиру меньше, чем за минуту. Мама с отцом сразу же поспешили в коридор, чтобы через несколько минут привести в кухню вихлявого мальчишку лет десяти. «Садись, сынок!» – заботливо хлопотала мама, усаживая притихшего ребенка за стол и ставя перед ним тарелку. «Что будешь кушать?» «А что можно?» – уточнил ребенок, а мы недоуменно переглянулись. «Можно все!» Решительно заявила мама. И даже две котлеты, не поверил мальчик. Федь! В кухне появился брат, здесь можно кушать столько, сколько хочешь, в том количестве, котором хочешь, даже ночью. Ребенок открыл рот, закрыл, а после выдал фразу, которая явно не принадлежала ему. Я же и так толстый, а стану жирный. Толстый? сплеснула руками мама. «Кожа до кости! Растущий организм надо кормить!» И сразу же положила всего в тарелку. Потом же сказала, чтобы Федя просил добавки и не стеснялся. Сидящие за столом взрослые переглядывались, посылая друг другу красноречивые взгляды. Брат на нас всех хмуро смотрел, периодически поглядывая на ребенка, который активно орудовал ложкой. «Спасибо!» проговорил Федя, когда наелся и облокотился на спинку стула. Отдохнешь, поиграешь, спросил мишка. А полежать можно? После вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать, проговорил папа нашу стандартную фразу и повел ребенка в комнату. Мы же уставились на мишку. Он-то нам сейчас должен рассказать все и сразу. «Даже вон Игорь заинтересовался. А еще, если я правильно расценила взгляд начальника, он о чем-то глубоко задумался. Родилась в его голове идея, суть которой я еще не разобрала. Ладно, потом спрошу, чего же он придумал, когда Федьку рассматривал».